Тень ученого едва ли способна понять, что их интересует. Во всяком случае, какие-то странные вещи. Непонятно даже, почему их заинтересовала контактная метаморфоза. Вроде бы этот аспект жизни не должен был их занимать. Их сферы политика, идеология, наука, конечно, Немножко смешно, если учесть, что речь идет о тенях Атлантиды, острова, сданувшего бог знает когда. Казалось бы, у них было время подумать о вещах более серьезных. Что и говорить? Размышления на подобные темы огорчали тень ученого. Атлантида, увы, обманывала его ожидания. Она тоже оказывалась всего-навсего государством пусть и очень развитым, пусть даже идущим впереди прогрессом, но государством, системой. А в пределах системы тень ученого существовать не могла. Конечно, когда-нибудь это плохо для нее кончится, тут думать нечего. А обольщаться же насчет ордена. Что такое орден? Одна из форм поощрения системой верного своего представителя, способ признания его заслуг перед системой, авансирование преданности.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 Полагалось, наверное, произнести ответную речь. Тень ученого взошла на тень кафедры и рассеялась. За последние двести с лишним лет она забыла, как произносится речи. А, была не была. Хотите речь? Пожалуйста. Тени дам и тени господ. Весьма старомодное, конечно, начало, но дело не в этом. Я хорошо понимаю, что от меня требуется. От меня требуется поблагодарить членов специальной комиссии за оказанную мне честь. Я и благодарю членов специальной комиссии за оказанную мне честь. Тень вздохнул. вздохнула. Наверное, этого достаточно. Церемония, к счастью, не слишком долгая. Можно еще успеть на большое собрание в Элизиум. Что она говорит? Это неуважение ко всем нам. Прежде всего, это попрание наших традиций, причем демонстративное попрание. Тогда пусть убирается в Элизиум. Тень ученого поняла, что произошло. Слишком поздно. Она произнесла вслух то, о чем собиралась только подумать. А Атлантида уже гудела. Удела монотонно, на одной ноте, — это герой пчел, летящих в одном направлении. Тень ученого взглянула туда, где была специальная комиссия. Члены специальной комиссии поспешно совещались. Стало быть, все пропало?» И сейчас тень ученого под конвоем спровадят в Элизиум, где этого только и ждут, где каждую ночь Совет Атлантических Теней выделяет специальные тени на время Большого Собрания. Следить не появится ли в Элизиуме тень Нонграта, чтобы схватить ее и уничтожить тут же без суда и следствия. Значит, напрасны все предосторожности предпринимавшиеся тени ученого все ухищрения, к она прибегала, да бы ее не узнали в Элизиуме. Значит, прощай тень ученика. — Прошу внимания! Тень ученого почти с удивлением услышала свой голос. — Прошу внимания! Высокочти мои тени! Прежде чем решать, что со мной делать, вам следует выслушать меня. Это в ваших интересах». Один раз узнать правду о себе, потом вы забудете мои слова, но изредка, время от времени, они все-таки будут беспокоить вас, впрочем, только беспокоить, не больше. Не нужно бояться, я не представляю угрозы для вас, что бы ни говорил, ведь Атлантида сильна единством своих рядов. Какое бы то ни было брожение умов исключается в вашем обществе, в обществе единомышленников, так что малая талика сомнения не опасно для столь надежной государственной системы. Напротив, она придаст вашему существованию известную пряность. И сделалось тихо на Атлантиде. Пчелы насторожились. Члены специальной комиссии перестали совещаться. Это не была тишина внимания, была тишина ужаса. Состояние оцепенения, цепи, жесткой фиксации каждого ее звена, ну, что же, тем лучше. Высокочтимые тени. Легендарные тени затонувшего острова. Естественная логика жизни. Предписывает не поручать слепцам строить дороги. По дорогам, проложенным слепцами, невозможно проехать. Значит, дороги эти не нужны. Когда я думаю о том, чем занимаетесь вы, мне все время видится именно эта картина. Слепцы строят дороги. Множество слепцов, забывших о своем недуге и с упоением предающихся деятельности, результаты которой заведомо не принесут пользы. Вы, мертвые тени, мертвых людей, добровольно отказавшиеся от жизни в силу, может быть, и объективных обстоятельств, сейчас не время разбираться с этим, взяли на себя задачу просвещения живых. Вы посылаете им щадящие, как вы их называете, сигналы с того света, приветствуете новые формы щадящих контактов и считаете себя великими гуманистами исполненными самых благих намерений. Но я не возьму на себя смелости говорить о ваших намерениях. Они могут быть тысячу раз благими. Я расскажу вам о результатах вашей работы, то есть о безрезультатности вашей работы, в чем мне приходилось неоднократно убеждаться там, на земле. Вы ведь знаете, что я часто отправляюсь туда, в отличие от вас, не снисходящих. Так слушайте сигналы, посылаемые вами, не читаются, как сигналы, посылаемые вами. Позволю себе вспомнить коротенькое стихотворение Александра Блока. Был такой русский поэт. В стихотворении говорится о том, как из ничего фонтаном синим вдруг брызнул свет. И о том, как потянулись к нему и о том, как он стал принимать различные очертания и оттенки, зеленый, желтый, синий, красный, вся ночь в лучах, и, всполошив ее напрасно, зачах. «Вам это никого не напоминает, высокочтимый тень? Мне это напоминает вас». Ведь именно вы ставите перед собой задачу, недостойную атлантических традиций, всполошить живых и только. В этом, может быть, вы достигли больших успехов, и нужно быть бесчестной тенью, чтобы отрицать их. Я не отрицаю ваших успехов, поверьте мне. Хотя бы потому, что тысячи и тысячи теней с благоговением говорят о них в Элизиуме. Для этих теней вы служите примером вечного подвига на почве восстановления единства мира, так думал и я, находясь на Елисейских полях, и усматривал в этом великую гуманистическую миссию Атлантиды. Но здесь мне стало понятно, что легенда об Атлантиде сильно искажает реальность. И я заявляю со всей ответственностью, Атлантида не то, что говорят о ней. Щадящие контакты. На первых порах, когда мне только объяснили их сущность, я подумал, какая дальновидность, какая забота о человечестве, какое самоотречение. Щадя рассудок живых, они, великие тени, отказываются от прямых контактов с ними, обрекая себя на вечную изоляцию. Однако, чем дальше, тем больше я понимал. Предпочтение так называемых «щадящих контактов» есть следствие крайнего эгоизма атлантических теней. Вместо того, чтобы веками работать над созданием совершенного человека, человека, ощущающего жизнь и смерть как этапы вечного и неуничтожимого круговорота бытия, человека, несущего в себе пространственно-временной универсум, вы... Высокочтимые тени поощряете в живых узость и косность представления о бытии, боясь разрушить хоть один из человеческих предрассудков и мотивируя это любовью к человеку. А ведь человека надо воспитывать, надо выращивать в нем свободную личность, не зависящую от условий, места и исторических обстоятельств. Да, тысячу, предположим, лет назад щадящих контактов было достаточно, чтобы поколебать уверенность человека в однократности бытия. Он видел нечто сверхъестественное и немедленно делал вывод о присутствии в мире потустороннего. Душа его была открыта для восприятия чуда, рассудок обширен, чтобы вместить в себя идею Абсолюта, Бога, мирового разума.